Лебенталь не ответил. Сидел весь съежившись и смотрел вниз на город. Пятьсот девятый откинулся назад к стенке. Наконец-то впервые он выговорил это слово. Как трудно его произнести, — думал он. Какое чудовищно тяжелое слово, того и гляди прибьет. Все эти годы я боялся даже помыслить его, иначе оно разъело бы меня изнутри. Но теперь оно... вернулась. Да, сегодня. Хотя и страшновато помыслить его целиком, но оно здесь. Оно либо сломит меня, либо сбудется. — Лео, — сказал он, — пожар там означает, что и здесь всем будет крышка. Лебенталь зашибаршился. — Если они проиграют войну, — прошептал он, — только тогда, Но это одному Богу известно, и он по привычке испуганно оглянулся. В первые годы войны лагерь был довольно хорошо осведомлен о событиях на фронтах. Однако позже, когда побед не стало вовсе, Ной Бауэр запретил проносить в зону газеты и передавать по лагерному радио какие-либо известия о поражениях и отступлениях. По баракам стали ходить самые немыслимые слухи, в итоге же никто не знал, чему верить, чему нет. Что дела на фронтах, плохи, об этом знали все, а вот революция, которую столько лет ждали, все почему-то не совершалась. Лео, — сказал 509-й, — войну они проиграют. Это конец. Если бы вон то внизу случилось в первые годы войны... Оно бы ничего не значило. Но сейчас, пять лет спустя, оно означает, что побеждают другие. Лебенталь снова пугливо оглянулся. «Зачем ты мне все это говоришь?» 509-й хорошо знал, что такое лагерное суеверие. Нельзя произносить заветное. Оно не сбудется, а несбывшаяся надежда — это тяжкий удар и значит потеря сил. Не полагалось ничего загадывать ни за себя, ни за других. — Говорю, потому что надо об этом говорить, — сказал он. — Пришло время. Теперь это поможет нам выстоять, потому что это не парашные байки. И ждать осталось недолго. Нам надо... Он запнулся. «Что — Что? — спросил Лебенталь. Пятьсот девятый и сам толком не знал. — Прорваться, — думал он, — прорваться и даже больше того. — Это как гонки, Лео, — объяснил он наконец. — Гонки со смертью, — додумал он свою фразу, но вслух не произнес. Вместо этого показал на эсэсовские казармы. — Вот с ними. Сейчас-то уж нам проигрывать никак нельзя. — Лео. до финиша рукой подать. Он схватил Лебентали за плечо. — Теперь все, все надо сделать. — Да что мы можем сделать? — 509-й почувствовал легкое головокружение, словно выпил лишнего. Он давно уже отвык много думать и много говорить, и давно не думал, сколько сегодня. — Есть одна вещица, — сказал он, вытаскивая из кармана зуб. это отломано вероятно не зарегистрирован продать сможем лебенталь взвесил зуб на ладони он не удивился и не испугался рискованно можно конечно но только кому- то кто-либо сам выходит из зоны либо имеет туда надежные ходы неважно как ты это сделаешь Что мы за это получим? Только надо быстро. Ну, очень быстро не выйдет. В таком деле без разведки нельзя. Тут надо с головой, иначе либо останемся ни с чем, либо вообще загремим на виселицу. А прямо сегодня, ночью, ты не можешь продать? Лебенталь чуть не выронил зуб. «Пятьсот девятый», — сказал он. — Еще вчера ты вроде был в своем уме. — Так вчера это когда было? Со стороны города донесся треск, грохот, а сразу вслед за этим ясный, мелодичный удар колокола. Огонь добрался до перекрытий колокольни, и колокол рухнул на землю. Лебенталь испуганно съежился. — Что это было? — спросил он. — Знамение. Губы 509-го скривились в усмешке. Знамени, Лео, что вчера — это было очень давно. А это же был колокол. Откуда там в церкви колокол? Их же все давно переплавили на пушки. Не знаю. Может, один проворонили? Так как насчет зуба? Сделаешь сегодня? Нам нужна жратва на эти двое суток. Лебенталь покачал головой. — Сегодня не получится, как раз поэтому. Сегодня четверг, вечер отдыха в офицерской казарме. — Ах, вон что! Значит, девочки придут. Лебенталь поднял на собеседника глаза. — Ты это знаешь? Откуда? — Неважно. Знаю я, знает Бергер, Бухер и Агасфер тоже. — Кто еще? больше никто. — Так вы, значит, знаете. Не заметил, как это вы меня выследили. — Впредь буду осторожней. — Да, это сегодня вечером. — Лео, — настаивал 509-й, — попробуй избавиться от зуба сегодня же. Это важно. — А с девочками я вместо тебя разберусь. Дай мне деньги. Я знаю, что к чему это нехитро. «Ты знаешь, как это делается?» «Ну, конечно. Из канавы все слышал». Лебенталь задумался. «Вообще-то есть один хмырь в гараже. На грузовике работает», — размышлял он слух. «Завтра он едет в город». «Попробовать можно, вдруг клюнет». «Хорошо, будь по-твоему. Да и сюда я, может, еще успею, чтобы самому все уладить». Он протянул 509 девятому зуб. — Мне-то он на что? — изумился тот. — Ты же берешь его с собой? Лебенталь презрительно тряхнул головой. — Сразу видно, много ли ты мыслишь в коммерции. Думаешь, я выручу хоть что-нибудь, если товар попадет к ним в лапы? Нет, это так не делается. Если все пойдет как надо, я вернусь и тогда уж возьму. Припрячь пока. Ну вот. А теперь слушай внимательно. 509-й лежал в ней глубокой рытвине, хоть и на некотором отдалении от колючей проволоки, но гораздо ближе, чем разрешено зэкам. Ограда здесь поворачивала, из пулеметных вышек это место просматривалось не слишком хорошо, особенно ночью или в туман. Ветераны давно эту залежку приметили, Но только Лебенталь несколько недель назад додумался, как извлечь из нее капитал. Вокруг всего лагеря, шириной в полкилометра, простиралась запретная зона, доступ в которую разрешался только по особым пропускам СС. Непосредственно вдоль ограды тянулась довольно широкая полоса открытого пространства. В этом коридоре были вырублены все деревца и кустарники, на него же были пристрелены пулеметы. Лебенталь у которого развилось шестое чувство на все что касается жратвы заметил что вот уже месяца два по четвергам ближе к ночи по этому коридору как раз мимо малого лагеря проходят две девицы девицы были из летучей мыши увеселительного заведения на подъезде к городу и шли в казарму сс на вечер отдыха куда их приглашали на интимную заключительную часть Как галантные кавалеры, эсэсовцы разрешали им проходить прямо через запретную зону, в противном случае прекрасным дамам пришлось бы часа два плестись в обход. Более того, на этот короткий промежуток времени эсэсовцы даже отключали ток высокого напряжения в той части ограды, что вела вдоль малого лагеря. Делалось это, понятно, без ведома лагерной администрации, но во всеобщем разброде и шатании последних месяцев эсэсовцы могли и не такое себе позволить. Они, впрочем, ничем не рисковали. У зеков малого лагеря не было сил на побег. Так вот, одна из шлюх как-то раз в порыве великодушия бросила зеку за колючую проволоку ломоть хлеба. Случившийся поблизости Лебенталь это заметил. Шепнуть в темноте несколько слов, предложить денег — все это было уже парой пустяков. С тех пор девицы иногда, особенно в пасмурную погоду и туман, кое-что приносили. Делая вид, что надо поправить чулок или вытряхнуть песок из туфли, они перебрасывали еду через ограду. Лагерь был затемнен полностью, часовые на этой стороне частенько дрыхли, но даже если бы кто и заподозрил неладное, стрелять в девиц он не стал бы. А пока он подойдет посмотреть, что к чему... Все будет шито-крыто. 509-й услышал, как колокольня в городе рухнула наконец совсем, в небо взлетел и развеялся по ветру огромный сноп искр. Потом раздались далекие сирены пожарных. Он не знал, сколько уже ждет. Время было в зоне понятиям бессмысленным и в сущности ненужным. Внезапно в тревожной тьме послышались голоса и шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталя поближе к проволоке и прислушался. Шаги были легкие и доносились слева. Он оглянулся. Лагерь совершенно утонул в темноте. Не видно было даже цепочки мусульман, плетущихся в уборную. Зато он отчетливо услышал, как один из часовых свышки прокричал вслед девицам. «Я в двенадцать сменяюсь». «Еще застану вас или как?» конечно артур шаги приближались немного погодя 509 девятый различил на фоне ночного неба смутные силуэты девиц он оглянулся на пулеметную вышку тьма была такая что часовых он не увидел вообще значит и те его не видят он потихонечку не свистнул даже а скорее зашипел сквозь зубы девицы остановились «Ты где?» — спросила одна. Пятьсот девятый поднял руку и помахал. «Ах, вон ты где! Деньги принес?» «Да. А что у вас?» «Сперва гони бабки. Три марки». Деньги — это было изобретение лебенталь, лежали в мешочке, привязанном на конце длинной палки, которая и просовывалась под колючую проволоку прямо до дорожки. Одна из девиц нагнулась, вынула монеты и быстро пересчитала. Потом сказала, — Ладно, тогда держи. Обе стали вытаскивать из кармана в пальто картофелины и бросать их через ограду. 509-й норовил поймать картофелины в пальто Лебенталя. — Теперь хлеб, — сказала та, что потолще. 509-й следил, как летят над проволокой ломти хлеба и быстро их подбирал. — Ну, так это все. Девицы уже двинулись дальше. Пятьсот девятый снова зашипел. — Чего тебе? — спросила Толстушка. — Побольше можете принести? — Через неделю. — Нет, сегодня, когда пойдете из казармы. Вам там что попросите, то и дадут. — Ты тот же, что всегда? — спросила Толстушка, наклоняясь вперед. Да все они на одно лицо. Фрицы. Бросила другая. — Я здесь буду ждать, — прошептал 509-й. — И монеты у меня есть. — Сколько? — Три. — Пошли, фрицы. Пора, — торопила другая. Обе они все это время шагали на месте, чтобы сбить с толку часовых. — Могу хоть всю ночь ждать. Пять марок. — Ты новенький, верно? — спросила фрица. — А тот, другой где, умер? — Болен он. Меня послал. Пять марок, а может и больше. — Пошли, фрицы. Нельзя нам так долго задерживаться. — Ладно, там видно будет. — По мне так жди, коли охота. Девицы пошли дальше. 509-й слышал, как шуршат их юбки. Он отполз назад, подтянул за собой пальто, и обессиленно на него улегся. Ему казалось, что он весь взмок, но кожа была совершенно сухая. Когда он обернулся, Лебенталь уже был тут, как тут. — Ну что получилось? — спросил Леву. — Ага. Вот картошка, а это хлеб. Лебенталь склонился над добычей. — От суки! — выругался он. «Ну — Но и пиявки! — Это же цены почти как у нас в лагере. За это и полутора марок хватило бы за глаза. За три марки могли бы и колбасы положить. Вот так всегда, когда не сам торгуешься. 509-й не стал его слушать. «Давай делить, Лео», — сказал он. Они заползли за барак и разложили картофелины и хлеб. «Картошка нужна мне», — сказал Лебенталь. «Завтра торговать буду». «Нет». Теперь все нужно для нас самих. Лебенталь поднял на него глаза. — Вот как? А откуда я возьму деньги для следующего раза? — У тебя есть еще. — Скажи, пожалуйста, сколько ты все знаешь? Стоя на четвереньках, они угрюмо, как звери, смотрели друг другу в глаза. — Они сегодня ночью вернутся и принесут еще, — сказал 509-й. — Харчи из казармы — выгодный товар. Я им пообещал пять марок. — Послушай, — вскипел было Лебенталь, — потом пожал плечами. — Впрочем, если у тебя есть деньги, твое дело. Пятьсот девятый по-прежнему смотрел на него в упор. Наконец Лебенталь не выдержал, отвел глаза и опустился на локти. — Ты меня угробишь. Тихо заныл он. — Скажи, чего тебе вообще надо? «Почему ты во все лезешь?» Пятьсот девятый боролся с искушением немедленно сунуть в рот картофелину и еще одну, и еще все разом, пока другие не опередили. «Как ты себе это представляешь?» — продолжал причитать Лебенталь. «Все сожрать, все деньги спустить, остаться ни с чем, как полные идиоты. А на что потом жить будем?» «Картошка». Пятьсот девятый вдыхал ее аромат. Хлеб. Он вдруг почувствовал, что руки не хотят подчиняться голове. Желудок — одна сплошная прорва. Жрать, жрать, проглотить все, скорее, сейчас же. — У нас есть зуб, — произнес он устало и медленно повернул голову в сторону. — Как насчет зуба? Что-то ведь мы должны получить за зуб. — Как с этим? Сегодня ничего не вышло, тут время нужно. И вообще это все то ли будет, то ли нет. Понимаешь, у тебя что-то есть. Это когда ты его в руках держишь. — Он что, не голодный? — пронеслось у 509-го в голове. — Что он несет? Неужто у него кишки не подводит? — Лео! — — произнес он, еле ворочая внезапно разбухшим языком. — Вспомни о Ломане. Когда нас так прихватит, будет поздно. Сейчас счет идет на дни. Загадывать на месяцы вперед смысла нет. Со стороны женского лагеря до них донесся тонкий пронзительный крик, словно вспугнули птицу. Там, возле самой ограды, как аист, на одной ноге стоял мусульманин, воздев руки к небу, другой рядом с ним пытался его поддержать. Со стороны все это смахивало на какое-то жутковатое ПДД на фоне линии горизонта. Мгновение спустя оба рухнули на земь, как сухие деревяшки, и крик заглох. 509-й снова повернулся к Лео. Когда мы такие же будем, как вон те, Нам уже ничего не понадобится, — сказал он. Тогда нам просто каюк. Надо драться за жизнь, Лео. Драться? Но как? Да, драться, — сказал 509-й уже спокойнее. Припадок прошел, он опять видел все вокруг. А то от запаха хлеба он на время потерял зрение. Он приблизил губы к уху Лебенталя, чтобы потом... Прошептал он почти беззвучно. Чтобы потом отомстить. Лебенталь отпрянул. Это меня совершенно не касается. Пятьсот девятый слабо улыбнулся. Ну, конечно, не касается. Твое дело только добывать жиратву. Лебенталь помолчал, потом залез в карман, поднес ладонь к самым глазам, отсчитал монеты и отдал пятьсот девятому. Вот тебе три марки, последние. Теперь ты доволен? 509-й, ни слова не говоря, забрал деньги. Лебенталь разложил отдельно хлеб, отдельно картошку. Значит, на двенадцать. Очень мало за такие-то деньги. Он начал колдовать с Делёжкой. Дели на одиннадцать. Ломан отказался. — Да ему и не нужно. — Хорошо, на одиннадцать. — Отнеси это в барак, Лео, к Бергеру. Они ждут. — Ладно. — Вот твоя доля. — Останешься ждать этих сучек? — Да. — Это еще не скоро. Раньше часа-двух они не придут. — Неважно. Я тут побуду. — Лебенталь. передернул плечами. — Если они принесут так мало, лучше их вообще не ждать. За три марки я и в рабочем лагере неплохо отоварюсь. Ишь, наживаются пиявки проклятые. — Хорошо, Лео, я постараюсь взять у них побольше. 509-й снова заполз под пальто. Его знобило. Картофелины и кусок хлеба он держал в руке. Потом сунул хлеб в карман. Этой ночью ничего есть не буду, — лихорадочно думал он, — дотерплю до утра. Если до утра продержусь, тогда... Он не знал, что будет тогда. Но что-то будет, что-то важное. Он попытался представить, что именно, ничего не представил. В руке оставались еще картофелины, большая и поменьше. Это было уже слишком. Он их съел. Ту, что поменьше, проглотил вообще не жуя. Большую жевал долго и вдумчиво. К чему он не был готов, так это к тому, что голод усилится. А пора бы уж знать, ведь это бывает всякий раз. Но привыкнуть к этому невозможно. Он облизал пальцы, а потом зубами вцепился в руку, чтобы она не смела лезть в карман за хлебом. «Я не стану проглатывать хлеб сразу же, как прежде», — думал он. «Я съем его только завтра утром. А сегодня я одолел Лебенталя. Я его почти убедил. Он ведь не хотел, а все-таки дал мне три марки. Значит, я еще не совсем дошел. Какая-то воля еще осталась». Если я и с хлебом до утра дотерплю, — тут в голове у него забарабанил черный дождь, — тогда он сжал кулаки и изо всех сил стал смотреть на горящую церковь. Ну вот, наконец-то. Тогда я не скотина, не животное, не мусульманин. Не только поедальный станок. Тогда я могу, могу. Снова наплыла слабость, дурнота, голод. Ведь это я еще недавно говорил Лебенталю, но тогда у меня не было хлеба в кармане. Сказать-то легко. Могу, да, драться, сопротивляться. Это все равно, что снова стать человеком, попробовать стать. Хотя бы начать.